Глава 1387. Метод. За бесконечным занавесом тьмы, во мраке, где мягко струился водянистый свет, молодой человек с черными волосами и глазами, широким лобом и худым лицом, внезапно сел, словно проснувшись от кошмара. Одетый в классическую черную мантию, он протянул правую руку, пытаясь достать из пустоты хрустальный монокль надеть его на правый глаз. Но на этот раз он ничего не получил. Его правая рука замерла в воздухе на пару секунд, а затем он опустил ее и потёр правый глаз. В этот момент он услышал мягкий, но бесстрастный голос. «Для него есть вещи важнее жизни. И для тебя, кроме тебя самого, нет ничего, о чем стоило бы заботиться. Когда дело доходит до того, что на карту поставлена жизнь, это значит твое поражение». Уголки гупомона приподнялись, словно он хотел улыбнуться и ответить, но в итоге ничего не сказал. Голос продолжил. Рожденный мифическим существом, ты не имеешь нормальных якорей, что также является проблемой. Ты знаком с понятиями мужества и самопожертвования, но тебе трудно их осознать». Выражение лица Амона изменилось, и он встал с пола, покрытого мерцающей тьмой. Он посмотрел на перчатку из человеческой кожи, которую раньше отбросил в сторону, но теперь, казалось, обрадовался. Он отвел взгляд и усмехнулся. «Звучит весьма занятно. Я планирую покинуть это место и отправиться в космос. Там гораздо интереснее, чем в реальном мире. Возможно, благодаря этому я пойму те две вещи, о которых ты упомянул». «Это очень опасно», — спокойно и равнодушно ответил бесстрастный голос. «Как только ты попадешь в космос, и пока я не добьюсь успеха, я не смогу тебе ничем помочь. Однако это, по крайней мере, позволит тебе избежать встречи с ним». Амон больше ничего не сказал, — Он поднял правую руку, потер правый глаз и исчез за бесконечным теневым экраном. В древнем дворце над серым туманом. Когда мона полностью уничтожила силой сверхновой, Калиен невольно вздохнул с облегчением. Будь у него выбор, он, естественно, не хотел бы жертвовать собой, чтобы возродить божественного владыку. Он хотел лично защитить этот мир и снова найти смысл жизни. Конечно, не окажись у него выбора, он бы без колебаний пробудил божественного владыку, Не сомневаясь, что сможет это сделать, и Амон тоже это знал, поэтому он не стал принуждать его, а просто попытался сбежать. В конце концов, битва, которая только что произошла, превратилась в битву мужества. Тот, кто не боялся настоящей смерти, получал абсолютное преимущество. Очевидно, Амон не собирался жертвовать собой ради такого. Вздохнув с облегчением, Клейн под холодной, странной маской внезапно скривился. Скользкие зловещие щупальца, тянувшиеся из-под его полупрозрачной темной мантии, то бились о землю, то взмывали вверх. Он совершенно не мог их контролировать. Он чувствовал, как божественный владыка в его теле стремительно пробуждается, и казалось, он не мог этому помешать. Даже если бы Клен умер по собственной воле и возродился с помощью сил призывателя чудес, он бы не смог сбежать, поскольку повелитель тайн также обладал властью чудес. В этот момент Клен вспомнил слова темного ангела Сирира которые также принадлежали древнему Богу солнца. Изначальный пробудился в моем теле. В следующую секунду в том месте, где рассыпалось тело омона, лучи света притянутые невидимой силой гравитации устремились к калиину. Некоторые из них были червями времени с 12 кольцами, некоторые насекомыми из ослепительного звездного света, а некоторые просто большим количеством огоньков. Клеин хотел помешать потусторонним эссенциям слиться с ним, Но вся более могущественная воля божественного владыки не позволила ему этого сделать. Его тело раздулось, как воздушный шар, а затем внезапно истончилось, как бумага. Это повторялось снова и снова. Маска на его лице стала ярче и более странной. Скользкие злые щупальца, тянувшиеся из-под его мантии, увеличились в размерах и стали еще более неконтролируемыми. Одна стороне эссенция червя-времени, одна потусторонняя Санция ключа звезд, и одна... Клейн чувствовал, будто его разом пожирает невидимый монстр, причиняя ему мучительную боль. Наконец, пара глаз, которые казались созданы из чистого звездного света, и или иллюзорных дверей и хрустальных моноклей, устремилась к лицу Клейна, прямо глазницам маски. Почти одновременно на теле Клейна снова появилась странная дверь света, окрашенная в сине-черный цвет. Замок Сеферот В этот момент Клейн, Замок Сеферот, уникальность двери и уникальность ошибки, все они стремились слиться воедино. Как только они сольются, Повелитель Тайн полностью пробудится и завершит процесс своего воскрешения. Клейн внезапно прикрыл половину лица правой рукой, Все его тело согнулось, словно он боролся с другим собой. Благодаря поддержке и искажению образа от его икорей, Клейну наконец-то удалось замедлить пробуждение воли Повелителя Тайн, немного ослабив силу схождения. Звездные глаза и хрустальный монокль остановились перед лицом Клейна, паря в воздухе на расстоянии всего нескольких сантиметров, подобно планетам, вращающимся вокруг Солнца. Клейн понимал, что не сможет долго поддерживать этот экстремальный дисбаланс. Возможно, через несколько минут или даже десятков секунд схождение продолжится с неослабевающей силой, вызвав необратимые изменения. «Ха-ха, это можно считать своего рода слиянием», — неуверенно рассмеялся Клейн. Затем он одурачил латунную книгу Трансест, заставив ее перейти в запечатанное состояние и улететь в кучу хлама. Сразу же после этого Клин покинул замок Сеферот и оказался в астральном мире, созданном из символов власти. Это место походило на космос, темное и бескрайнее, но на самом деле имеющее множество уникальных особенностей. Например, хотя вдали висела похоже на солнце звезда, излучающая обычное светотепло. Если бы кто-то попытался приблизиться к ней, не получив никаких травм, он бы понял, что астральный мир в этом месте похож на черный занавес. Солнце нарисовано пастельными тонами, и вокруг него висело множество концепций и символов. Более того, рисунок солнца был не очень красивым, словно его небрежно нарисовал ребенок, не имеющий никаких художественных навыков. Это было одновременно забавно и пугающе. С другой стороны, так могли проявляться хаос и безумие, Лежащие в основе всего сущего. Как только клин вошел, он тут же ощутил на себе невидимые взгляды некоторые из них исходили из областей, защищенных мировым барьером, а другие из более отдаленных областей, и в них чувствовалась явная злоба. Клен невольно усмехнулся, он резко повернул голову, посмотрел за пределы мирового барьера и поднял свои скользкие зловещие щупальца. Пара глаз, которые, казалось, созданы из звездного света и хрустального монокуля, тоже двинулась. Внезапно все внимание из космоса исчезло, осталось только нарисованная от руки алая Луна, которая висела в воздухе и мерцала. ха ха ха Рассмеялся Клейн, оказавшись в темном царстве, наполненном ночной ванилью и сонными цветами. В то же время на границе божественного царства появилась богиня вечной ночи в многослойном платье, усыпанном звездами. Ее лицо скрывала полупрозрачная черная вуаль. Она не стала принимать свой гигантский облик и смотрела на него, стоя на одном уровне взгляда, а затем подняла правую руку, показывая золотое украшение в форме птицы. На голове золотого украшения в бронзовых глазах появилась череда иллюзорных дверей, и капля бесцветной воды с сильной аурой вечного покоя упала на холодную странную маску Клейна. В воле божественного владыки, дарующего благословение небу и земле, погрузилась в состояние вечного сна, как и большая часть сознания Клейна. У него остался лишь крошечный проблеск ясности мысли. В таком состоянии он заставил маску исчезнуть, а мантию превратил в черную ветровку. Затем он превратил хрустальный монокль в пару черных перчаток, а глаза, созданные из звездного света, в трость инкрустированную звездами. Он лишь изменил внешний вид, ничего не изменив по сути. Как только эти два предмета отдалятся от клина, они вернутся в свое обычное состояние. Конечно, если бы Клин стабилизировал свое состояние, он мог бы вместить их и снова и снова менять соответствующие концепции и символы, навсегда изменив их формулу. Это не может длиться слишком долго, лишь отсрочить неизбежное. Мягко напомнила ему богиня Вечной Ночи. Если воду из реки Вечной Тьмы использовать слишком часто, Повелитель Тайн пробудится еще быстрее, потому что он вызовет какие-то неизвестные изменения и скорректирует свое состояние. Точно так же особенности замка Сифероты и моё благословение постепенно сотрутся, и ты погрузишься в состояние вечного сна». Клейн кивнул и ответил с улыбкой так, словно это не касалось его самого. «Понял». Богиня вечной ночи продолжила тоном, который, казалось, успокаивал психику Клейна. «Что касается произошедшего, то метод, которым воспользовался Омон и его действия, превзошли все мои ожидания. Он и правда настоящий бог обмана. Это не значит, что у тебя совсем нет шансов в будущем». Сначала ты можешь попытаться полностью взять под контроль замок Сиферот и погрузить воли Повелителя тайн в состояние вечного сна, а во сне ты можешь противостоять ему и слиться с ним. Я могу благословить тебя, но самое главное все равно зависит от тебя. Чтобы стать великим древним, не нужно проводить никаких ритуалов. Никакой ритуал не может изменить пробуждение воли изначального, но древний бог Солнца считал, что порядок, в котором они ассимилируются, может в определенной степени усилить самосознание, увеличив шанс на успех. Сначала нужно достичь на левой последовательности на одном из путей, затем взять под контроль Сеферота слиться с ним, и только потом ассимилировать другие уникальности. Это наилучший порядок. Стать истинным богом двух путей, а затем взять под контроль Сиферота слиться с ним такой порядок не является ни хорошим, ни плохим. Слияние Сефирот в качестве последнего шага худший выбор. Колей улыбнулся и сказал: Хорошая идея! Как только кто-то проснется, родится повелитель тайн. «Возможно, он. Возможно, я. Да. Полностью контролируя замок Сеферота, погрузившись в состояние вечного сна, я должен быть в состоянии ослабить печать западного континента, создав слабое место, которое позволит входить и выходить». Богиня вечной ночи промолчала. Услышав слова Клейна, Клейн продолжил улыбаться. «Это мой выбор. Я давно ждал этого дня, когда наконец-то встречусь с ним лицом к лицу».